Я тоже знаю одно средство. Положив в рот ароматный оладушек, сказала тётя Моте. — Какое? — полюбопытствовала Степанида. — Этой выхухоли нужно в глаза соль бросить, а затем тут же плюнуть на хвост, — пояснила Матильда. — И что с ней случится? — не унималась Степанида. — Она лапки отбросит, — ответила, запивая молоком Моте. — Какие лапки? Куда наих отбросит? Вытряฉнула глаза буфетчица Степанида. Ну, конец ей, короче, придёт, растолковала тётя Мутя. И не тронь-то она больше никого. Ничего не получится. Положив себе в рот шестой оладушек, покачала головой Степанида. Мне люди говорили, что выхухоль нападает всегда неожиданно и обязательно со спины, так что ты не успеешь ей в глаза соль бросить. А во-вторых, Ещё неизвестно, сколько у этой гадины хвостов окажется. Может быть, шесть, а может быть и восемь. И что тогда делать? Не станешь же ты на все восемь хвостов плевать». «А почему бы и нет?» Пожала плечами тётя Мотя. «Слюны не хватит», — ответила рассудительная Степанида. «У меня на всех хватит!» Уткнула руки в боки буфетчица. «Давай лучше знаешь, что сделаем?» Оглядываясь по сторонам и, переходя на шёпот, предложила подруга. «Давай мы тебя замуж выдадим». «За кого?» — спросила тётя Мотя. «За профессора Пахтелкина», — ответила подруга. «Ты ж сама говорила, что тебе нужен человек-учёный. Желательно, чтобы профессором был или академиком». «Да, говорила», — кивнула тётя Мотя. «Ну вот, а Семён Семёночек как раз человек-учёный». И неважно, что он специалист по нечистой силе, а, скажем, не по математике. Главное, чтобы с ним интересно было. Чтобы он тебя развлекал всякими учеными беседами и умными разговорами. А вдруг он не захочет на мне жениться? Засомневалась тетя Мотя. Вдруг я ему не понравлюсь? Еще как понравишься! Успокоила ее подруга. Главное его хорошенько накормить, а затем мы женим его на тебе не просто так, а по науке. Гордо подняв к небу палец, объявила Степанида. «Как то По науке!» — удивилась тётя Моте и поближе придвинулась к подружке. «А мы его приворожим, голубчика!» — пояснила Степанида непонятливой подруге. «Тогда он в тебя влюбится и женится!» «Ну, не знаю!» — засомневалась тётя Моте. «Это вроде как-то нехорошо!» — сказала буфетчица. «Чё ж тут нехорошего?» — зашептала Степанида. «Все так делают. И моя бабушка так же дедушку приворожила. И тётка Манёфа своего мужа таким образом заманила. У меня дома лежит рецепт зелеприворотного. Я сбегаю и принесу его. А ты тут пока завтраком корми дорогого гостя. Оладушка в сметанке ему подай, да плюшка с чаем липовым!» — крикнула напоследок Степанида и скрылась за углом гостиницы волосатая корова.